Боск усмехнулся. «Управление об этом не беспокоится. Его интересует собственная репутация, а не правда. А если правда угрожает репутация, то к черту ее!» «Ну, а я беспокоюсь, Гарри. И вы тоже?» босс поглядел на карточку, кивнул и сунул ее в карман. «Хорошо. Я позвоню. Там номер моего сотового телефона. Я не расстаюсь с ним». Иноха сжала его руку повыше локтя. «Гарри, а сами вы как? Все в порядке?» Ну, если не считать утраты Джулии и слов Ирвинга, что пора подумывать об отставке, то все хорошо. Инохас нахмурилась. Держитесь, Гарри. Боск подумал, что говорил Джулии перед ее смертью то же самое. Инохас ушла. Боск продолжал путь к могиле. Он надеялся, что наконец остался один. Взял горсть выкопанной земли, подошел к краю посмотрел вниз. На гроб были брошены букеты несколько отдельных цветов. Босх вспомнил, что позапрошлой ночью лежал с Джулией в постели. Он жалел, что не понял ее намеков и не сложил их в ясную картину того, что она делает и к чему движется. Босх медленно поднял руку и разжал пальцы. Земля стала просыпаться между ними тонкими струйками. «Город костей», — прошептал он. И смотрел, как земля падает в могилу, словно исчезающие мечты. «Полагаю, вы знали ее?» Боск быстро обернулся и увидел отца Джулии. На кладбище оставались только они двое. Я недавно познакомился с ней сожалею о вашей утрате. Фредерик Брейшер. Он протянул руку. Боск начал поднимать свою, но потом спохватился. У меня рука грязная. Ничего, у меня тоже. Они соединили руки в пожатии. Гарри Боск. Рука Брейшера замерла на миг. Тот самый детектив, сказал он. Вы были там вчера? Да. Я пытался... Сделал все от меня зависящее, чтобы помочь, ей я...» Он умолк. Никакие слова не шли на ум. Не сомневаюсь. Видимо, ужасно было находиться там. босс кивнул. Чувство вины пронизало его, словно просвечивающей кости рентген. Он бросил там Джулию, полагая, что она выкарабкается. Почему-то осознание этого было почти так же мучительно, как сам факт ее смерти. «Я не понимаю, как это произошло», — промолвил Брейшер. Как она могла погибнуть из-за подобной оплошности? А прокуратура сегодня сообщила, что никакого обвинения Стоксу предъявлено не будет. Я юрист, но не понимаю этого. Его выпускают на свободу. Боск видел в его глазах страдания. Мне очень жаль, сэр, но я не могу вам ответить. У меня возникают те же вопросы, что и у вас. Брейшер посмотрел в могилу. Я ухожу, произнес он через несколько секунд. Спасибо, что вы здесь, детектив Боск. Они снова обменялись рукопожатием, и Брейшер «Отошел от могилы, сэр!» — окликнул его боск. Брэшер обернулся. «Не знаете, когда кто-нибудь из родных поедет в ее дом?» «Собственно говоря, мне сегодня отдали ее ключи. Я собирался поехать сейчас, посмотреть на вещи. Попытаться понять ее, пожалуй. В последние годы мы не...» Он не договорил. Боск приблизился к нему. «У нее там была фотография в рамке, и если она не... Если вы не против, я бы хотел взять ее...» На память. Брейшер кивнул. «Может быть, поедете сейчас? Встретимся там?» «Покажите мне эту фотографию». Босх взглянул на часы. Лейтенант Билец назначила на половину второго совещания, чтобы обсудить дело. У него едва хватало времени съездить в Венис и вернуться в участок. Пообедать будет некогда, но ему все равно кусок не пошел бы в горло. Хорошо. Они расстались и направились к своим машинам. По пути боск остановился там, где производился салют. Раздвигая траву ногой, смотрел вниз, пока не увидел медного блеска, нагнулся и поднял одну из стрелянных гильз.